По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась. Город исхудал и почернел. Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливей. Мое быстрое появление налегке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии, не укладывалось в ее понятие. Это показалось ей неудачной выдумкой. Все время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрыто другое — местную открыткой. закрытая было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть списанная безлично аккуратным почерком, была подписана другую, слишком знакомую по подписям, под университетскими объявлениями, рукой Когина Она содержала приглашение на обед в ближайшее воскресенье. Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой примерно разговор. Какой нынче день? Суббота. Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть, мне завтра во Франкфурт. Разбудите меня, пожалуйста, к первому поезду. Но ведь, если не ошибаюсь, «Господин тайный советник, пустяки, успею, но это невозможно. У господина тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...» Но в этом попечении обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, а прошел к себе в комнату. Я присел на кровать в состоянии рассеянности, вряд ли длившийся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаления, сходил на кухню за щеткой и совком. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разборке коленчатого растения. Спустя полчаса комната была как в день въезда, и даже книги из «Фундаментальной» не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в четыре тючка — чтобы были под рукою, как будет случай, в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде происшедшей перемены она вся замерла, и вдруг, тряхнув юбками, кофтой, наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, В состоянии трепещущего окочененья, поплыла мне навстречу по воздуху. Она протянула мне руку и деревянно и торжественно поздравила с окончанием трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. и оставил ее в благородном заблуждении. Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль на дорогу, соединявшую Окрсгаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону вечер своего приезда. Конец, конец, конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней. Как и соседям в купе, ей придется считаться с тем, что всякая любовь есть переход В новую веру.